Сцена четвёртая. Лондон, дворец. Входит архиепископ Йоркский, малолетний герцог Йоркский, королева Елизавета и герцогиня Йоркская. Вы ведь не забыли, что старший сын правящего монарха получает титул принца Уэльского, а все последующие сыновья являются герцогами — Йорками, Кларенсами, Глостерами и так далее. В данном случае Герцик Йоркский это второй сын Эдуарда IV и Елизаветы Вудвил. Мальчик по имени Ричард. Он на 2 года младше своего братика принцу Уэльского. А что архиепископ Йоркский? Его гражданское имя Томас Роттерхем. Он был духовником королевы Елизаветы и близким ей человеком. Архиепископом стал почти за 3 года до смерти Эдуарда IV. Архиепископ докладывает известие о продвижении кортежа с принцем, где отряд был вчера, куда приедут сегодня. «Здесь завтра или послезавтра будут...» Бабушке-герцогине не терпится увидеть внука. «Он, наверное, сильно вырос», — говорит она. Елизавете приходится разочаровать свекровь. «Насколько я знаю, не сильно. Похоже, Ричард его уже перерос, хотя он и младше». «Мам!» Я бы не хотел быть высоким, вдруг заявляет маленький Герцог. Почему? удивляется бабушка. Разве плохо быть высоким? Дядя Риверс недавно за ужином сказал, что я уже выше брата Эдуарда, а дядя Глостер ему ответил: "Трава дурная хорошо растёт. С тех пор уж я и не хочу расти. Я лучше буду маленьким цветком, чем длинным безобразным сырняком". На что бабушка-герцогиня замечает, что поговорка эта совсем не подходит тому, кто ее процитировал. Этот человек в детстве был хилым и плохо рос, и если бы поговорка была правильной, то он вырос бы милейшим человеком. И снова мы видим, до какой степени скверно относится старая герцогиня к своему младшему сыну Ричарду. «Но так же и вышла герцогиня», — возражает ей архиепископ. «Милейший ведь человек получился». «Да», — соглашается пожилая дама, «но у матери есть определенные сомнения на этот счет». «Что это? Архиепископ мило шутит? Едко язвит? Или он искренне заблуждается и ничего не видит и не понимает?» «Мальчик принимается упражняться в остроумии насчет дяди Глостера, причем говорит не умно, но зло». К тому же обнаруживает склонность к фантазированию, чтобы не сказать к лжи. Елизавета строго осекает сына. Не сердитесь на него, вступает за маленького Ричарда архиепископ. Он же ребёнок. У стен есть уши, отвечает королева. Да, похоже, мадам Вудвил живёт в постоянном напряжении и страхе. Входит гонец. Он принёс, к сожалению, плохие новости. Лорд Грей, лорд Риверс и сэр Томас Воган под стражей направлены все в Помфред. Здесь снова останавливаемся для разъяснений. Сэр Томас Воган, Воган, рыцарь, приближенный короля Эдуарда IV, участник сражений на стороне Йорков во время войны Алые Белые Розы. Он родился в 1410 году, и к моменту событий, описанных в пьесе, ему от 60 до 70 лет, возраст весьма солидный для тех времён. То есть старый вояка, преданно служивший дому Йорков, оказался выбранным для ответственной миссии сопровождения малолетнего короля Изуэля в столицу. И не случайно. Ваган симпатизировал королеве Елизавете и поддерживал Удделов. Кто приказал спрашивает герцогиня Йоркская. Два герцога Глостер и Беккингем. Но за что? недоумевает Елизавета. Гонец разводит руками. Что знал, то сказал, а за что и почему я не в курсе. Оба без женщины понимают, что дело плохо. Снова начинается вооружённый конфликт ради борьбы за трон. Королева быстро принимает решение. Сынок, пойдём в храм. Я с вами. Тут же откликается герцогиня. А вам-то зачем, спрашивает Елизавета. Вам ведь ничто не угрожает. Елизавету можно понять. Во время правления её мужа Эдуарда IV такие же острые ситуации, когда приходилось пасаться за свою жизнь, уже складывались, и спастись можно было только в аббатстве, обитатели которого считались неприкосновенными. Так что дорожка Проторена Решение опробовано и проверено. Архиепископ Йоркский поддерживает Елизавету, советует ей прихватить все свои драгоценности и уводит присутствующих в храм Святой